Воздушный транзитный коридор Северо-восточный сектор США Транспортный самолет лег на курс. Ему предстояло следовать вдоль восточного побережья до Ньюфаундленда, затем повернуть на восток и пересечь Атлантику. Когда самолет достиг стабильной высоты, все члены команды тиранов, повинуясь приказу на мира, отправились в тесные кабинки в средней части самолета, чтобы немного отдохнуть. Лампы потускнели, теперь пассажирам предстояло увидеть дневной свет только в воздушном пространстве ЕС. Саксонт подождал 20 минут, прижавшись ухом к стене, пока наконец не убедился, что в коридоре никого нет. Он осторожно приоткрыл дверь и выскользнул наружу, стараясь двигаться бесшумно. Единственным его оружием был электрошокер Базгилл, хотя он сомневался, что эта игрушка поможет в схватке с кем-то из тиранов. Он отправлялся на свое самое опасное задание. В случае неудачи ему грозила смерть. В другом кармане лежал дешевый телефон. Сидя на кровати, Саксон долго перечитывал присланное Янусом сообщение, затем стёр его «Мелина». Он снова и снова мысленно повторял это имя. Саксон попытался представить молодого Джарона Намира, человека, а не смертоносного киборга, которого он знал. Попытался вообразить, как тот молодой Намир справлялся с болью от потери близкого человека. Может быть, это ожесточило его, сделало его равнодушным к чужим страданиям, толкнуло на дорогу, что привела его сюда? Саксон нахмурился и отбросил эти мысли, какие бы секреты не хранил Намир. Если Стука с паролем сработает, скоро он все узнает. Бен прошел по коридору в нос самолета и оказался у лестницы, ведущей на нижний уровень. Он шел, пригнувшись, каждый раз ставя ногу с осторожностью, стараясь держаться в тени. Свет навигационных огней, мигавших на концах крыльев, проникал через овальные иллюминаторы и отбрасывал на плечи разноцветные полосы. Спрятавшись за переборкой, Саксон перебрал режимы своей оптики. Сквозь преграды. Он различил слабые тепловые пятна. Это был пилот, сидевший в кабине. В хвосте в оперативном центре никого не было. Его освещал лишь тусклый синий-зеленый свет компьютеров в режиме ожидания. Саксон прокрался в оперативный центр и прикрыл за собой дверь. Осторожно пригнувшись, он подошел к консоли Намира и прикоснулся к прозрачной поверхности. Панель ожила, потребовала ввести код доступа. Саксон вдохнул и выдохнул, чтобы успокоиться. и ввел первую последовательность – дата рождения милины Раздалась негромкая трель, пароль оказался неверным. В полной тишине, нарушаемой лишь негромким гудением компьютера, звук этот был подобен звону колокола. Саксон с минуту, вцепившись в рукоять электрошокера, но никто не пришел. Он продолжал. Второй пароль также оказался неверным. Еще один неверный код и консоль заблокируется, после чего наверняка включится сигнализация, однако Янус прислал ему более трех возможных комбинаций. Саксон снова обдумал их. Сестра Намира, его дочь, простой код Саксон понял, что это должно быть что-то несложное. Намир был не таким человеком, чтобы тратить время на ненужные ухищрения. Он мыслил и действовал прямолинейно. Для него существовали только черное и белое. Саксон подумал о солдатах, которых потерял, о людях, за жизни которых отвечал когда-то. А потом на на клавиатуре имя погибшей женщины каким оно могло быть высечено на ее надгробие без всяких изменений консоль разблокировалась и на экране возникли разноцветные окна саксон прищурившись принялся просматривать списке файлов содержавших имена название мест и даты, объекты – здесь хранились данные на сотни людей и все они были для тиранов объектами, подлежавшими уничтожению. Бен двигался вниз по колонке имен в поисках каких-то закономерностей, изо всех сил стараясь понять. Здесь были люди вроде Михаила контарского фигуры высокого ранга, связанные с преступными группировками, гонконгскими триадами или русскими криминальными авторитетами. Другие имели контакты с террористами и активистами. призраком, чистотой и другими. В глаза бросились имена плохих парней, по горло увязших в криминале. Но Саксону понадобилось копнуть лишь немного, чтобы обнаружить приказы, в которых стояли имена гражданских лиц, политиков, ученых, людей, против которых тираны ничего не должны иметь. Попадались приказы о непосредственной ликвидации, но иногда смерть неугодного человека необходимо было обставить как суицид, несчастный случай, убийство во время ограбления. Бен наткнулся на несколько папок с принуждением. Здесь не было смертей, только избиение, угрозы. Саксон понял, что его обманули. Миссия тиранов, причина, которая заставила его присоединиться к на миру оказалась ложью. Люди визлиц и имен, отдававшие им приказы, не помогали поддерживать стабильность на планете. А тираны были просто наемными головорезами, устранявшими тех, кто представлял угрозу для группы. Их занятием были угрозы. убийства и насилия. Бен наугад выбрал какую-то папку и открыл несколько файлов. Джун Селлерс – департамент внутренней безопасности – ликвидировано. Дональд Тик – советник по научным вопросам ООН – ликвидирован. мартина де Ланкур, основательница французской ассоциации биоэтики – ликвидировано. Гаррет Дански – исполнительный директор Cadden Global – ликвидирован. Рю Токаханада – кибернетик-исследователь из ИСАЛЭЙ – ликвидирован. Видирован. Список был бесконечен. Саксон наткнулся на данные о людях, за которыми следил в Глазго и Бухаресте. Один оказался ученым, работавшим на британское правительство в области новых технологий. Второй – политика Помимо информации, которую он передал на миру, там было кое-что еще. Фотографии тела на асфальте, перерезанное горло, бескровное лицо, горящий автомобиль. Эти люди не являлись преступниками, но, очевидно, представляли древности. кого-то угрозу и теперь оба они были мертвы оба убиты тиранами бен заметил кодовые имена исполнителей зеленый и красный скотт хардости елена федорова саксон закрыл файлы и какое-то время сидел в тишине и полумраке размышляя о том что увидел и мысленно проклиная себя за глупость сначала он старался не задумываться о том что делал и о том кем на самом деле были тираны лишь со временем смутные подозрениями грызущие его, выросли до чудовищных размеров, и отмахнуться от них было невозможно. А теперь, приоткрыв завесу лжи, Бен буквально оцепенел от ужаса. Он вспомнил навязчивый вопрос Януса и мрачно кивнул. «Ты знаешь, какому хозяину ты служишь?» Теперь он начинал понимать, с кем связался, и ему это не нравилось. «Так вот, чем на самом деле занимаются эти люди. Значит, вот кто они такие». И он такой же, быстро оглянувшись убедившись что за спиной никого нет саксон нашел строку поиска и набрал два слова зал смерти он сам не знал что ожидал увидеть это название вызывало у него ассоциации с какой-то ареной даже комнаты для состязаний в доме на мира он понятия не имел почему джаггерна так стремится найти этот зал однако вместо одного файла компьютер представил целый набор окон саксон не сразу сообразил что это такое консоль запустил интерфейсный протокол связавшись с помощью зашифрованного импульса со спутником а через него перешла во всемирную сеть перед саксоном на экране раскрылся зал смерти виртуальное пространство существующее в цифровом мире это был остров дрейфующий в море информации защищенный множеством барьеров брендмауэров и счетов программные узлы содержали файлы с такой высокой степенью защиты что консоль представляла их в виде непосредственности прозрачных сфер, ощетинившихся шипами. Однако здесь были и панели с видимым текстом, несомненно предназначавшимся для Намира или других людей с тем же уровнем допуска. Саксон читал, но это были лишь обрывки фраз, и он мало что мог понять. Бен заметил упоминание о текущей миссии Федоровой, об основном объекте, о котором говорил Намир. Но кто был этот человек, и где он находился, оставалось неясным. Саксон нахмурился, активировал про беспроводной связи на телефоне и начал копирование сервера самолета. Ясно было, что зал смерти – это не какой-то реальный объект. Это была синтетическая конструкция, виртуальный сервер, искусно созданный агломерат компьютерных программ, плававший в океане информации хаотично, непредсказуемо. И ни один хакер, ни один посторонний не мог надеяться рассчитать его курс. Не имея ключа к местоположению зала, невозможно было получить доступ как взять штурмом крепость не зная где она находится это было закодированное виртуальное пространство попасть куда можно было за несколько мгновений из любой точки земного шара имея соответствующий пароль это было место где группа могла обмениваться с тиранами информации об объектах не боясь быть подслушанной это был цифровой эквивалент шпионского понятия столетней давности тайника телефон пискнул сообщая что То передача данных завершена саксону не хотелось и рисковать и связываться с янусом по крайней мере сейчас возможно когда они сядут в европе но у него оставалось еще одно дело он набрал в строке поиска два слова и затаил дыхание перед ним открылся файл с многочисленными пометками о секретности там черным по белому бесстрастными фразами была изложена правда о том что произошло во время операции кукушка темный страх на миг удержал саксону Саксона. Какая-то часть его сознания не желала знать, ему захотелось выйти из системы, уничтожить файл и похоронить воспоминания той ночи. Но это означало предательство, это означало бы предать Сэма, Кана и других солдат из шестой группы, предать самого себя, предать истину. Саксон начал читать. Он позабыл о том, где находится, какой сейчас день, в ушах снова раздавались автоматные очереди, скрежет мнущегося металла. он кожей жар горящего керосина его мутило от вони пороха и пылающего пластика ему показалось что все происшедшее за последние полгода было сном что он снова там в холмах grey range борется за свою жизнь то что бен прочитал опустошило его он видел донесение разведки был данные о вооружении и численности противника предупреждение о спящих беспилотниках и рядом он видел подделки Те же данные, но с тщательно преуменьшенными факторами угрозы. Согласно сфабрикованному донесению, в районе проведения операции не было следов противника. нагромождение лжи были замаскированы под правду. Правду, которой Бен Саксон поверил безоговорочно. Правду, которая стоила людям жизни. Он услышал металлический скрежет и оторвал взгляд от экрана. Его кибернетическая рука размолола подлокотник кресла, в котором он сидел. Втянув в легкий воздух, Бен снова уставился на монитор. Откуда взялись поддельные данные? Как давно они хранятся у Намира? Он заскрежетал зубами и подумал о месте Он не удивился, услышав свое имя, произнесенное голосом Намира.